Все это возбуждало общественное мнение, и понятно, что нарекания прежде всего падали на меня. Это также было одной из причин, почему я просил государя, когда я собрал Первую Думу, накануне ее открытия, освободить меня от премьерства. Об этом Бог даст, я буду еще иметь возможность изложить подробнее, приведя ей соответствующие документы. Во всяком случае, мой архив послужит освещением и освещением доказательным моих настоящих заметок. И не только освещением, но очень часто существеннейшим дополнением. Варшавским генерал-губернатором состоял генерал-адъютант Скалон, который и занимал этот пост во все время моего председательствования. Я лично был с ним совсем незнаком, но по образу действий его и ознакомившись с ним по служебным делам, у меня осталось о нем воспоминание как о человеке твердом, верном слуге государя, но человеке воспитанном и весьма корректных правил. В царстве пульском беспорядки, сопровождавшие почти во всей империи японскую войну, И начавшиеся еще несколько лет ранее этой войны, и все усилившиеся по мере потери властью от неудач этой войны, как морального престижа, так и фактической силы, вследствие отвлечения большинства войск за Байкал, проявились с особливой интенсивностью. Беспорядки эти выражались в движении крестьян, вследствие чего не везде помещикам безопасно было жить в своих усадьбах и особенно сильно в среде рабочих, как вследствие сравнительно большого развития в привислинских губерниях промышленности, так и по другим причинам. Эти явления, которые имели место во многих местностях России, получили в царстве польском особую окраску и особую благоприятную почву вследствие так называемого «польского вопроса», до настоящего времени составляющего злобу дня так называемого «славянского дела» в то время как анархические и революционные течения в России встречали отпор в национально-русском патриотизме и консерватизме, основанном преимущественно на карманных интересах. Так что в конце концов революция была подавлена, когда правительство дало возможность сорганизоваться консервативно-благоразумным течением. В царстве польском... Польско-национальный патриотизм, который, с одной стороны, имеет свои исторические традиции, а с другой, усиленный произволом русского бюрократизма, временно отодвигал все остальные течения, разъединяющие различные классы населения, и соединял большинство населения в стремлении прежде всего освободиться от русского влияния, то есть в стремлении в большей или меньшей степени автономизироваться. На этой политической почве объединились почти все поляки. У всех в это время проснулась надежда освободиться. Разница в желаниях заключалась только в степени и объеме этого освобождения. Были такие, которые мечтали довести освобождение до степени образования особого царства, лишь соединенного с империей в лице одного и того же монарха. Но громадное большинство не шло далее освобождения до степени самостоятельности местного управления, а многие, преимущественно высшие и состоятельные классы, не шли даже далее того, чтобы получить одинаковые во всех отношениях права с русскими, не быть, как некоторые выражались, неграми, и устранить произвол чиновников поповичей. Это особый тип, можно сказать, гениальное воспроизведение, которое олицетворилось в Победоносцеве. Но в результате все поляки, пользуясь положением момента, желали освободиться, а потому сочувствовали русскому освободительному движению, которое появлялась часто в уродливых формах, между прочим, в значительном ослаблении чувства меры и разумения, что все-таки Великая Россия создавалась тысячелетней славной историей. Если бы она не была славной, то не было бы и Великой России а потому нужно ее, Россию, совершенствовать, но не давать на поругание и издевание кого бы то ни было, а в том числе и поляков, что освобождение от произвола чиновников и кретинизма дворцовой комарильи Это одно дело, а освобождение России самой от себя, от всей своей истории, от результатов всех своих исторических подвигов, от суммы своего исторического тысячелетнего бытия, от воспоминаний о реках крови, которые мы, русские, пролили, создавая самих себя в лице Великой Российской империи, это другое дело. Поведоносцев, государственный деятель, крайний реакционер, уберпрокурор Синода, 1880-1905 годы, имел большое влияние на Александра II и Николая II, член Государственного совета. Когда я вступил на пост главы кабинета, я нашел в царстве польском такое состояние анархии, сопровождающееся ежедневными убийствами и анархическими выступлениями, что я чувствовал необходимость принять решительные меры. Вследствие этого я снесся с генерал-губернатором о том, не считает ли он нужным объявить край на военном положении. Скалон, видимо, сам этого желал, но никто из властимущих до 17 октября не решался взять на себя инициативу. Итак, царство польское было объявлено на военном положении, что, к удивлению моему, возбудило более негодование в русских крайних освободистах, нежели в массе поляков. Мера эта на съезде русских общественных деятелей, земских и городских, вызвало порицание как шаг нелиберальный, а русским социалистам и анархистам послужило поводом объявить вторую забастовку на фабриках и железных дорогах, которая, впрочем, оказалась неудавшейся. Этим протестом, исходившим из русских крайних сфер, я не придал особого значения. Единственное, что меня покоробило, это то, что на съезде русских общественных деятелей явились представители Польши. Известный адвокат, если не ошибаюсь, Дмовский и Врублевский. Граф Тышкевич и другие. Граф Тышкевич, затем вернувшись в Варшаву, продолжал вести резкую пропаганду своих крайних тенденций, а потому был выслан генерал-губернатором в Северные губернии и затем, по моему представительству, вместо Северных губерний был выслан за границу. Врублевский, польский политический деятель, Дмовский, польский политический деятель, один из основателей Национал-демократической партии Польши, председатель польского коло во второй и третьей думах. Тушкевич, граф, крупный землевладелец, член польской Национал-демократической партии, депутат Первой думы. На этом съезде при сочувствии громадного большинства русских общественных квазипредставителей Польши выступили против действий русского правительства, требуя номию Царства Польского. Эти речи поляков выдвинули Гучкова, который, будучи солидарен вообще с так называемыми общественными деятелями, образовавшими затем партию кадетов, отнесся несочувственно к речам поляков. Эти самые поляки затем проездом через Петербург были у меня и убеждали меня снять военное положение. Сказанный граф мне ничего нового не сказал, кроме общих фраз и положений. «Он не лишь подтвердил то положение, в котором находилось тогда царство польское, которое мне было ясно из объяснений с другими, весьма консервативными и благоразумными поляками-аристократами, например, графом Чапским, а именно, что тогда у всех поляков на первом плане была политическая идея освобождения от гнета России» вернее от русской администрации известного пошиба и что в стремлении к достижению этой цели происходило объединение всех поляков несмотря на крайнюю противоположность их идей интересов и воспитания например консервативнейшего поляка магната смотрящего на крестьянина как на быдло и анархиста-демократа, видящего в собственности и в социальном неравенстве все зло человечества, зло, которое нужно уничтожить хотя бы динамитом. Адвокат же представлял собой человека более мыслящего и серьезного. На мои вопросы он мне объяснил, что хорошо понимает, что отделение Польши от России — это недостижимая мечта, которая вызовет лишь много крови, что осознает также и то, что правительство не могло не принять решительные меры против всех тех эксцессов, которые происходят в губернии Что продолжать терпеть ежедневные случаи политических убийств невозможно. Но он затем мне держал такую приблизительно речь. Но кому же мы положением вещей обязаны? исключительно русским порядком и русской культуре. От того все поляки желают как можно более от вас отделиться. Рабочий вопрос давно в в польском со всеми его крайностями, но он развивался общим эволюционным порядком, каким идет везде на Западе. Откуда же явилась зараза? От вас, русских. После погрома евреев, устроенного Плеве в Кишиневе и затем повторявшегося в других местах с соизволения правительственных органов, множество евреев, ремесленников и рабочих из России прибыло в царство польское, где режим относительно евреев более человеческий, нежели у вас». Они принесли с собой воинствующий злобный анархизм в рабочую среду. Они принесли с собой методы борьбы бомбами и браунингами. Ваши русские евреи, явившиеся к нам, заразили наших евреев, как заражает своей дикостью дикое животное, животное домашнее. А у вас они не могут не быть дикими, ибо вы у них не признаете комплекта чувств человеческой природы». Наши школы все заражены политическую и социалистическую на соусе русского нигилизма пропагандою. Откуда же это к нам пришло? От вас, от ваших школьных методов, от ваших преподавателей, от ваших профессоров. Наши дети... Чтут своих родителей, свою семью, вообще старших, свой язык. Наши дети преклоняются перед божественностью своей религии, перед святостью ее догматов, перед совершенством своего языка, своей культуры, своей литературы. А по тому самому перед своей историей и верят в могущество своей национальности, они верят, что еще Польска не сгинела». «Покуда вы не вздумали русифицировать нашу школу, наводнять ее студентами из семинаристов русских губерний и бурсаками-преподавателями, предпочитавшими служению богу служение мамоне, до тех пор во всех наших школах наши дети учились, и школы эти поддерживали в них те чувства и традиции, которые образуют крепкую нацию». Но как только вы начали русифицировать их, вы их развратили, нигилизировали, демократизировали, систематически колебля, вытравляя из ума и сердец наших детей то, что вы называете польским духом. Вы взамен этого ничего им не дали и не даете, кроме русского религиозного, государственного и политического нигилизма. В конце концов, он меня убеждал в том, что все это старое, что с искренним проведением в жизнь начал провозглашенных манифестом 17 октября русские порядки будут другие, дай-то бог, что польское общество это понимает и что необходимо пойти на путь, так сказать, примирения и начать с того, чтобы снять военное положение». «Я снесся с генерал-губернатором, который мне ответил отрицательно, но в весьма достойной форме, заявив, что с снятием военного положения он должен будет уйти». Через несколько дней после этого приехал в Петербург директор канцелярии Скалона, Ячевский. Сравнительно молодой человек, хорошо знающий край, не ненавистник поляков, человек благоразумно-либеральных идей, которого я знал, когда генерал-губернатором был еще князь имеретинский с которым я был дружен и который также был не и ненавистник, а потому его поляки уважали. Этот директор канцелярии явился ко мне. Эмеретинский, князь, генерал, член Государственного совета, главный военный прокурор и начальник военно-судного управления 1881-1892 годы. Варшавский, генерал-губернатор 1897-1900 годы. Этот директор канцелярии Ячевский явился ко мне. Я, между прочим, сказал ему о моем предположении снять военное положение в царстве польском, думая, что я найду в нем полное сочувствие. К моему удивлению, он отнесся к моему... Предположению отрицательно, сказав мне, между прочим, поверьте мне, граф, что вместе с нашей революцией много поляков с ума посходили, но громадное большинство поляков всем этим революционным эксцессом у себя дома не сочувствует. Мало кто из поляков решается это сказать, но большинство из них, то есть все те, коим есть что терять, в душе будут недовольны снятием военного положения. До 17 октября и объявление военного положения продолжал он, масса состоятельных поляков, а в особенности их семейства, поуезжала за границу. Теперь, несмотря на военное положение, а вернее, благодаря наступившему относительному спокойствию, они возвращаются к себе домой. «Этот разговор меня остановил войти в разногласие с генерал-губернатором. Вся история с введением военного положения в царстве польском прошла без всякого прямого или косвенного воздействия из царского села, что также было довольно исключительно». Из военных вспышек знаменательно была в первые месяцы моего председательствования вспышка Московского гренадерского полка, а затем восстание в Москве, разбитое энергией Дубасовым. Имеется в виду восстание Второго гренадерского Ростовского полка в Москве 2 декабря 1905 -го года, в результате которого солдаты взяли командование полком в свои руки. Выбранный солдатами революционный полковой комитет потребовал созыва учредительного собрания, передачи земли крестьянам, освобождения политических заключенных и так далее, и обратился с воззванием ко всем войскам московского гарнизона с просьбой поддержать его требования». По инициативе полкового комитета был создан Совет солдатских депутатов из представителей Ростовского, Екатеринославского и других полков гарнизона. С помощью обмана и репрессий царским войскам удалось подавить восстание. Чебарин. Москва в революции 1905-1907 годов. Москва, 1955 год. Страницы 162-168. Высший подъем революции 1905-1907 годов, часть 1 Москва, 1955 год. Москва являлась центром этой смуты, которая привела к эксцессам 1905 года. Благодаря генерал-губернаторскому режиму, честного, благородного, но недалекого великого князя Сергея Александровича, который всегда был Вадим своими оберполицмейстерами и, в конце концов, обер-полицмейстером Треповым, впоследствии фактическим российским диктатором, вся Москва представляла собой или явную, или скрытую крайнюю оппозицию». Представители дворянства, князья Долгоруковы, князь Голицын, бывший московский губернатор, а потом городской глава, князья Трубецкие, предводители дворянства с братьями, известными университетскими профессорами и прочие, были в оппозиции и требовали ограничения самодержавия. Земцы, Шипов, бывший председатель управы, Головин, его заменивший как председателю правы, бывший затем председателем Государственной Думы, и другие, тоже были в оппозиции и давали тон всему земству Российской империи. Вся земская оппозиция сосредоточивалась в Москве и создала так называемые съезды земских и городских общественных деятелей, которые требовали конституции и в которых братались Милюков, теперешний лидер кадетов, крайне левый, находящийся на границе революционеров, и кадет Гучков, основатель партии 17 октября, и затем... До последних дней марта 1911 года бывший председателем Государственной Думы. Полковник Столыпина, содействовавший созданию нынешней квазиконституции, а в сущности, скорее, самодержавия наизнанку, то есть не монарха, а премьера. Братья Стаховичи, из которых один кадет, а другой Михаил Александрович, прекраснейший человек, ныне член Государственного Совета от земства и находящийся в левых его рядах. Герценштейн, погибший от рук убийц, снаряженных Союзом Русского Народа при благосклонном участии охранного отделения, представитель принудительного отчуждения земель в пользу крестьян Набоков, сын бывшего министра юстиции, нынешний соиздатель газеты «Речь», бывший доцент училища правоведения, член Первой Государственной Думы и прочие и прочие Эти съезды составляли главный штаб российской оппозиции, создавший так называемую революцию 1905 года. Представители знатного московского купичества требовали также ограничения самодержавия. Морозов дал через актрису, за которой ухаживал сожительницу Горького, несколько миллионов революционерам. Помню, когда я еще был председателем комитета министров, до поездки моей в Америку для заключения мира в начале 1905 года, как-то вечером Морозов просит меня по телефону его принять. Я его принял. И он мне начал говорить самые крайние речи о необходимости покончить с самодержавием, об установке парламентарной системы со всеобщими прямыми и прочими выборами, о том, что так жить нельзя, доли и так далее. Герценштейн, экономист, профессор Московского сельскохозяйственного института, член Первой Думы, теоретик кадетской партии по аграрному вопросу убит 14 июля 1906 года агентами Союза русского народа. Набоков профессор уголовного права, деятель земско-либерального движения, один из лидеров кадетской партии. Набоков министр юстиции, 1878-1885 годы. Набоков чиновник Министерства иностранных дел, член русской делегации на конференции в Портсмуте. Морозов. Крупный представитель московской буржуазии, директор Никольской мануфактуры, председатель Нижегородского ярмарочного комитета. Когда Морозов поуспокоился, зная его давно и будучи летами значительно старше его, я положил ему руку на плечо и сказал ему «Желаю вам добра, вот что я вам скажу, не вмешивайтесь во всю эту политическую драму, занимайтесь вашим торгово-промышленным делом». «Не путайтесь в революцию. Передайте этот мой совет вашим коллегам по профессии, прежде всего Крестовникову, он тогда уже был председателем биржевого комитета или был кандидатом на этот пост». Морозов, видимо, смутился. Мой совет его отрезвил, и он меня благодарил. После этого я его не видел. Он попался в Москве, Чтобы не делать скандала, полицейская власть предложила ему выехать за границу. Там он окончательно попал в сети революционеров и кончил самоубийством. Уже после 17 октября, когда я занял пост премьеры и мы занимались переменой выборного закона и установлением нового положения о Государственной Думе и Государственном Совете, в начале 1906 года, во время страшного государственного финансового кризиса вследствие войны, Когда финансовый устой золотая валюта была поставлена на карту и зависела от того, заключу ли я заем или нет, то есть даст ли нам Европа денег, чтобы выйти из трудного положения или нет, то как-то Крестовников просил меня его принять. Он явился ко мне и от имени Московского торгово-промышленного мира жаловался на то, что Государственный банк держит весьма высокие учетные проценты и просил приказать их понизить. Зная хорошо положение дела, я ему объяснил, что ныне понизить проценты невозможно. Причем я ему не счел нужным объяснить о трудности положения дела до того времени, пока мне не удастся заключить заем. После такого моего ответа Крестовников схватил себя за голову и, выходя из кабинета, кричал «Дайте нам скорее Думу! Скорее соберите Думу!» и как шальной вышел из кабинета. Вот до какой степени тогда представители общественного мнения не понимали положение дела. Тогда уже новый выборный закон был известен. И вот представитель исключительного капитала воображал, что коль скоро явится Первая Дума, то она сейчас же займется удовлетворением карманных интересов капиталистов. Все умеренные элементы, и в том числе колоссальный общественный флюгер «Новое время» твердили, «Скорее давайте выборы, давайте нам Думу». Когда же Дума собралась и увидели, что Россия думает, а Первая Дума, конечно, представляла собою больше Россию, нежели третья, основанная на выборном законе, устранившем от выборов почти всю Россию и передавшем выборы в руки только преимущественно сильных и полиции, то есть усмотрение начальства, то тогда эти умеренные элементы с умеренным пониманием вещей ахнули, И давай играть в попятную, чем занимаются и поныне. Июль месяц 1911 года Биориц в России писать не могу ввиду Столыпинского режима. Итак, Москва представляла собой гнездо, откуда шли все течения, приведшие к революции 1905 года, а потому, естественно, она обращала на себя мое внимание. В Министерстве внутренних дел никаких сведений о состоянии Москвы не было, что было естественно, так как это министерство было до того времени в руках генерала Трепова, бывшего московского оберполицмейстера, а в сущности неограниченного правителя Москвы благодаря доверию к нему великого князя. И Трепов, конечно, воображал, что что-что, а уж что делается в Москве, ему известно досконально. О тех чисто революционных, анархических стремлениях, которые там имели место, Мне сделалось известно благодаря одной совершенной случайности. Тот же источник давал мне сведения в течение всего моего премьерства. Но даже не имея никаких секретных сведений, достаточно было следить за общественную жизнью Москвы и прессою для того, чтобы видеть, что там бурлит». Когда я принял премьерство, в Москве генерал-губернатором был Дурново, а одер оберполицмейстером Медем. Медем фон, барон, генерал, московский градоначальник, 1905-1906 годы. Генерал-адъютант Дурново, не имеющий ничего общего с Дурново, управляющим Министерством внутренних дел, был богатейший человек. Когда-то он был харьковским губернатором при графе меликови потом директором департамента уделов Министерства двора при графе Воронцове-Дашкове и затем гласном Петербургской думы и председателем ее. Все эти должности он занимал просто для карьеры, так как не нуждался ни в средствах, ни в положении в обществе. Он был человек не глупый, но больше на словах, нежели на деле. Любил говорить, спорить, но никаким делом серьезно заниматься не мог. В царствовании императора Александра Третьего, после того, как он был начальником уделов, он сошел со сцены государственной деятельности затем. При императоре Николае II через графа Сольского, вернее, через графиню Мария Самну Сольскую, которая своего старика-мужа совсем держала в руках, сперва попал членом Государственного Совета а после убиения великого князя Сергея Александровича, московским генерал-губернатором, когда я уже был председателем комитета министров, и находился в первой опале, потому что, будучи министром финансов и влиятельным государственным деятелем, не соглашался с политику, поведшей к японской войне. Что касается генерала Медема, то это был самый обыкновенный жандармский генерал, и выдался тем, что был женат на певице. Я лично очень мало знал генерал-губернатора Москвы Дурновом, но достаточно также его знал, чтобы понимать, что он не может ни своей личностью, ни своим характером, ни своими знаниями, ни, наконец, своим прошедшим внушить какой бы то ни было престиж в какой бы то ни было партии или общественной группе. В первых же дней после 17 октября он сейчас же растерялся, выходил на балкон своего генерал-губернаторского дворца и растерянно, будучи в военной форме, снимал совсем не в попад шапку, чуть ли не, как мне передавали, перед красными флагами, говорил не в попад речи. Это мое мнение, я сейчас же передал его величеству. Но затем совершенно случайные обстоятельства дали мне возможность скоро узнать, что в Москве в действительности еще более неспокойно, нежели это казалось по внешности. По прессе, по митингам и некоторым искрам, выходящим наружу. От департамента полиции я, конечно, никаких сведений не имел, так как вообще к этому учреждению никаких отношений не имел. Министр внутренних дел ничего мне о Москве не говорил. Он сетовал только на то, что вообще секретная полиция находится в полном расстройстве. Что же он под этим понимал, я не знаю. Относительно Москвы, впрочем, я скоро убедился, что он действительно не знал, что там творится. Когда я служил в комиссии графа Барановым, то познакомился в Петербурге с одним из влиятельных чиновников этой комиссии. Баранов, генерал во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, командир пароходов Веста и Россия. После 1 марта 1881 года некоторое время был петербургским градоначальником. С отставкой Лорис Меликова переведен губернатором в Архангельск 1882-1883 годы. В 1883-1897 годах, губернатор в Нижнем Новгороде. Здесь Баранов граф, председатель департамента экономии Государственного Совета 1881 год. В 80-х годах председатель комиссии по выработке общего устава железных дорог. У него в доме я встретил девицу, сестру его жены, кажется, впрочем, гражданской. Затем, когда я переехал в Киев и стал управляющим юго-западными дорогами, то ко мне явилась эта девица в слезах и просила дать ей возможность честно зарабатывать кусок хлеба. Я ее поместил в одной из многочисленных канцелярий управления. После этого я ее не встречал и вскоре опять перешел на службу в Петербург директором департамента железнодорожных дел. Вот через несколько недель после 17 октября явилась ко мне одна дама, которая представилась как жена московского мирового судьи Че, очень почтенного человека и старца. Я в ней узнал сказанную выше девицу. Она мне объяснила, что вскоре после моего отъезда из Киева она вышла замуж за довольно состоятельного помещика, который изрядно протранжирил свое состояние и умер, оставив ей сына, что, живя в Киевской губернии в деревне, она познакомилась с соседкой, очень богатой женщиной. После смерти ее мужа она переехала в Москву, где познакомилась с мировым судьей, и вышла за него замуж. Хотя он гораздо стар, ее но они отлично живут через короткое время умер и муж ее подруги и оставил ей порядочное состояние она также переехала в москву потому что она там влюбилась до чертиков в одного молодого помещика присяжного поверенного забыл фамилию синий молодой человек находится в центре революционного движения А потому она из разговоров с ее подругой знает все, что там делается. Всей молодой человек от своей подруги ничего не скрывает, и она отдала почти все, что имела этому молодому человеку, а он на «товарищеское революционное дело». Вот она знает, что в Москве готовится форменное восстание со всеми атрибутами, баррикадами и прочим. Революционеры отлично знают, что полиция в сущности ничего не знает и спешат дать удар, покуда Москва находится в полном расстройстве с деморализованной и испуганной администрацией и не менее испуганным и деморализованным войском, при этом находящимся в очень малом количестве». Она приехала мне все это рассказать, с одной стороны, желая мне отплатить добром за то, что я ее спас в Киеве, когда ей ничего не оставалось, как погибнуть, а с другой стороны, желая спасти и свою подругу, так как ее можно будет спасти, только если сказанный молодой человек скроется, а оставаясь в Москве, он погибнет, и она с ним. Подробности ее рассказа заставили меня вторично просить государя назначить кого-либо генерал-губернатором из лиц более надежных в таких трудных обстоятельствах. И одновременно я написал государю, можно ли рассчитывать на войсковое начальство. Государь мне по вопросу о командующем войсками ответил, что он вполне полагается на почтенного старца генерала Малахова. Малахов, генерал-помощник командующего 1903-1905 годы, затем командующий 1905-1906 годы войсками Московского военного округа. Что же касается генерал-губернатора, то при первом свидании он меня спросил, кого полагал бы я назначить генерал-губернатором? Я ответил, генерал-адъютанта Дубасова, как человека такого твердого характера, на кой его можно вполне положиться. Государь меня спросил, а как бы вы думали, если назначить Булыгина, бывшего при диктатуре Трепова министром внутренних дел? Я ответил его величеству, что считаю булы Весьма достойным и, может быть, соответствующим генерал-губернатором в Москве, потому что его там хорошо знают, и он хорошо знает Москву. Тем дело кончилось, и перемен никаких не произошло. Между тем, революционная волна в Москве все более и более поднималась. И я имел из объясненного источника все более и более тревожные сведения. Это меня заставило обратить внимание министра внутренних дел Дурного на сказанного молодого человека в Москве. Через несколько дней, как я узнал от сказанной госпожи, у него был сделан обыск, но еще за сутки вперед он был предупрежден полицией, что у него будет обыск, а потому все, что могло компрометировать, было или уничтожено, или скрыто. Приблизительно в это время произошел в Москве крестьянский съезд. Имеется в виду состоявшийся в Москве 6-10 ноября 1905 года Второй Всероссийский съезд Крестьянского союза, образованного в августе 1905 года. Основную массу делегатов съезда составляли крестьяне, преимущественно середники. Другие делегаты представляли сельскую интеллигенцию, агрономов, врачей, учителей, и земских служащих. Руководство съездом находилось в руках эсеров, В целях революционного воздействия на крестьян Московский комитет РСДРП послал на съезд делегацию, которая разъясняла решение Третьего съезда партии о поддержке крестьянского движения вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель и призвала крестьян к вооруженной борьбе с самодержавием и помещиками. Съезд потребовал созыва учредительного собрания, демократизации местного самоуправления и так далее. Второй съезд способствовал пробуждению политической сознательности крестьянства, организации местных отделений Крестьянского Союза, подъему крестьянского движения. Крестьяне пошли дальше решений съезда, применяя революционные методы борьбы с помещиками, вплоть до захвата помещик земель, инвентаря и так далее. О том, что будет такой съезд, я узнал из газет. Я телеграфировал генерал-губернатору, прося его обратить внимание на этот съезд, так как из газет было совершенно ясно, что к съезду этому в значительной степени прилепились такие элементы, которые, если и интересуются благополучием крестьян, то главным образом для них крестьянский съезд служит боевым революционным оружием. Я никакого ответа от генерал-губернатора не получил. На другой день съезд открылся. Судя по газетам, там происходили выступы чисто революционного характера, и через несколько дней съезд сам по себе закрылся, когда достаточно протрубили революционные мотивы. Только после закрытия съезда я получил от генерал-губернатора телеграмму, что съезд закрылся. Все подобные попустительства творились под волшебным влиянием динамитных бомб. Сколько в последние годы мне пришлось встречать людей в прессе, не далее, как старик и сын Суворин, которого фельетонист Дорошевич прозвал для краткости «СС», в правительстве, в обществе, которые теперь кричат, что в то время правительство ушло, бездействовало, перепугалось... И которые именно в то время и составляли стаю пугливых ворон, которые освободительному движению не сочувствовали, боялись за свой карман и свои привилегии, но не только не имели мужества идти против него, не только молчали, но из-под тяжка ему подмигивали, боясь как-нибудь не попасть под удары революционных бомб и пули браунингов». На 9 ноября было назначено заседание Совета под председательством Его Величества в Царском селе, как выразился в записочке ко мне государь, для личного доклада министра юстиции в присутствии Совета. Как оказалось потом, для устройства похорон министру юстиции, честнейшему и прекраснейшему человеку и юристу Манухину, но об этом мне еще придется говорить далее. За несколько дней до этого заседания я уже начал получать из московского источника самые тревожные сведения. После заседания я пошел за государем и сказал ему, что необходимо немедленно назначить в Москву решительного и твердого человека, иначе я не ручаюсь, что Москва не попадет во власть революционеров, и наступит анархия, что это необходимо сделать немедленно. Государю, видимо, было неприятно, что я его остановил, но он мне все-таки любезно сказал, что Булыгин от предложения отказался, находя себя для данного момента в Москве неподходящим. И тогда его величество меня опять спросил, кого же вы предлагаете? Я опять ответил, что никого не знаю, кроме Дубасова, и уже... Энергично прибавил, позвольте вызвать Дубасова, он был в Курской губернии, и предложить ему немедленно занять пост московского генерал-губернатора. Его величество ответил, хорошо. Я сейчас же телеграфировал Дубасову, чтобы он немедленно вернулся и явился государю. Через несколько дней он уже был у меня, и я ему предложил скорее уехать в Москву и вступить в должность. Он туда и приехал за несколько дней до того момента, когда московское восстание начало разыгрываться. Вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 года знаменовало собой высший подъем революции 1905-1907 годов в России. Огромную роль в подготовке и проведении вооруженного восстания сыграл руководимый большевиками Московский совет рабочих депутатов. В ответ на арест Петербургского совета и переход царского правительства в наступление против революции, Московский совет 6 декабря принял решение начать всеобщую политическую забастовку с тем, чтобы перевести ее в вооруженное восстание. Революционные события развивались стремительно. 8 декабря в Москве бастовало уже свыше 150 тысяч рабочих. Царские власти и полиция пытались разгонять политические митинги и демонстрации рабочих, подвергли артиллерийскому обстрелу Общемосковское собрание дружинников, происходившее в реальном училище Фидлера на Чистых прудах. В ответ весь город покрылся баррикадами. 11 декабря восстание в Москве достигло высшей точки. Однако руководство восстанием, ослабленное арестом накануне восстания членов Московского комитета большевиков, не сумело организовать революционную энергию масс. Сказывалось и отсутствие заранее разработанного плана восстания. Борьба вылилась в самостоятельные действия отдельных районов, не объединенных общим планом борьбы. Восставшие испытывали большой недостаток в оружии и боеприпасах. Из 8 тысяч дружинников оружие имели менее 2 тысяч человек. Крупной ошибкой было то, что восставшие придерживались оборонительной тактики. Царское правительство, напуганное размахом революционной борьбы, предприняло решительные меры для подавления восстания. По предложению московского генерал-губернатора Дубасова, поддержанного Витте, в Москву был направлен гвардейский Семеновский полк. Из Польши прибыл Ладожский полк. Царские войска перешли в наступление против дружинников. Особенно ожесточенной и упорной была борьба рабочих пресней. 18 декабря Московский комитет партии и Московский совет приняли решение прекратить вооруженное сопротивление. После подавления восстания началась жестокая расправа карателей с дружинниками и рабочими. Без судам расстреливались сотни людей. В 1906 году царское правительство провело несколько судебных процессов по делу участников восстания, которым привлекло более 200 человек. Декабрьское революционное восстание в Москве явилось великим уроком революционной борьбы пролетариата, репетицией Великой Октябрьской социалистической революции. Обращаясь к рабочим Москвы, Московский комитет партии писал в воззвании «Умолкла на время Москва, не умолкла Россия, не умолкла Россия и не умолкнет, пусть ликуют враги». Пусть думают, что они победили, подавили все. Народ дружно восстанет, грозно восстанет. Правительство нас не разбило, оно лишь научило нас бороться, и мы воспользуемся наукой. Листовки московских большевиков в период Первой русской революции. Москва, 1955 год, страница 373. При назначении Дубасова я заметил, что он относился к дурново не то, что недоверчиво, но как-то несимпатично, если не употребить более энергичного выражения, годливо. Он меня просил по важнейшим делам переговариваться со мной по телефону непосредственно, на что я охотно согласился. Дурнаво к назначению Дубасова отнесся как-то равнодушно, О том, как отнесся Трепов, я не знаю, но, вероятно, довольно отрицательно, так как только этим я могу объяснить какую-то нерешительность государя в назначении Дубасова. Через самое короткое время, по приезде Дубасова в Москву, он меня вызвал по телефону и сказал, что хотя он и доверяет вполне здешним войскам и военному командованию, Потом при свидании со мною сказал, что, приехавший в Москву, он убедился, что на войска и командование положиться нельзя. но ну, чтобы не компрометировать военной власти, он сказал иное. Но что войск там мало, что он настоятельно требует усиления военной силы из Петербурга и просил моего настоятельного содействия я обратился по телефону к военному министру, который мне ответил, что выслал полк из царства польского и что он через три дня будет в Москве. Прибытие этого полка несколько запоздало, так как революционеры еще далеко от Москвы спустили с рельсов несколько вагонов поезда, стремясь подвергнуть поезд с одним из эшелонов этого полка крушению. Но еще до прибытия этой военной части в Москву Дубасов опять меня вызвал по телефону и просил настоятельного моего содействия, чтобы были немедленно высланы войска из Петербурга, что иначе город перейдет в руки революционеров, что войск мало, еле хватит охранять железнодорожные вокзалы, так что самый город остается, собственно, без войска». Он мне сказал, что он обратился непосредственно с такой же просьбой в царское село, но что ему не отвечают. Чтобы не терять времени, я немедленно вызвал по телефону генерала Трепова и просил его сейчас же пойти к государю и доложить ему, что я считаю безусловно необходимым выслать экстренно войска в Москву, что если город Москва перейдет в руки революционеров, то это будет такой удар правительству его величества, который может иметь неисчислимо дурные последствия». К вечеру Трепов мне передал, что государь просил меня лично поехать к великому князю главнокомандующему и уговорить его послать войска в Москву. Я приехал к великому князю поздно вечером и уехал домой поздно ночью. Приехав, я вкратце объяснил положение Москвы и настаивал на необходимости экстренно послать туда войска из Петербурга. Великий князь сначала ссылался на то, что уже пришел или сейчас часу на час придет полк из царства польского. Он признавал, что в Москве войск мало и что они деморализованы, а потому на энергичные действия их рассчитывать невозможно, но тем не менее не считал возможным уделить из своего округа ни одного солдата. Его соображения почти буквально были таковы. При теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывают государь и его августейшая семья, что на это теперь достаточно войск, но в обрез. Если он уделит хотя малую часть, то в случае боже сохрани восстание в Петербурге и его окрестностях войск не хватит. Что Москвы, то пусть она пропадает, это ей будет урок. Когда-то Москва была действительно сердцем и разумом России. Теперь это центр, откуда исходят все антимонархические и революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву разгромят, не произойдет. Я старался ему возражать, но довольно безуспешно. Я ему сказал, что касается охраны Петербурга и его окрестностей, то я могу его уверить, что никакого восстания ни в Петербурге, ни в его окрестностях не произойдет, что доходящие до него противоположные слухи только показывают, что у страха глаза велики, и что ввиду лежащей на мне ответственности я настаиваю на том, чтобы были посланы немедленно войска в Москву. Во время этого разговора, уже когда было за полночь, вдруг появился адъютант великого князя, который доложил, что от государя получился на имя великого князя с фельдъегерем пакет. Это была маленькая записочка. Великий князь прочел и сказал мне, «Государь меня просит послать войска в Москву, поэтому ваше желание будет исполнено». Я просил сделать это скорее, так как в противном случае это может быть поздно, и удалился. Вернувшись домой, я передал по телефону Дубасову, что войска из Петербурга будут высланы, что я надеюсь, что восстание будет энергично подавлено. При этом я его спросил... «Почему его так трудно добиваться по телефону?» Он не ответил, что в последнее время он все время ездит на заседание к командующему войсками округа. Я спросил, почему он не делает заседания у себя. «Потому», — ответил Дубасов, — «что командующий войсками по старости и болезненности не выезжает из своего помещения. Также поступает его помощник, начальник штаба и другие». А их помещения большую частью казенные, сосредоточены в помещении или около помещения округа. Затем в силу действующих законов я уже в дело усмирения московского восстания не вмешивался. Великий князь экстренно отправил, кажется, в двух поездах большую часть Семеновского полка под команду генерала Мина. Кажется, около сотни кавалерии и несколько пушек на случай, если при движении поездов встретится препятствие. Из того, что я слышал, я составил себе впечатление, что так как местные гражданские власти до приезда Дубасова и военные во все время «раскисли», то и подавление смуты было произведено непланомерно, и после того, как уже было ясно, что вспышка восстания подавлена, с излишнюю в некоторых случаях жестокостью со стороны чинов Семеновского полка. Но не я им решусь даже теперь произнести слова «хуление». «Войдите в их положение». Их взяли, неожиданно отправили в неизвестную им местность, оставили без планомерных распоряжений, поставили их под различные опасности и затем говорят, тут можно было бы было и не стрелять, а тут напрасно убили такого-то или таких-то. Если кто виновен то виновны те, которые не приняли заблаговременно надлежащих мер и раскисли, допустили деморализацию войск и сами только изрекали громкие слова из-за кустов. Несомненно, что единственный начальник, который не потерял головы и духа в Москве, был адмирал Дубасов. Его мужество и честность спасли положение». Но он был не только мужественно и политически честен, он был и остался истинно благородным человеком. Моральный облик палача Дубасова, о котором Витте столь высокого мнения, виден хотя бы из его письма к Витте, в котором он просит своего друга и благодетеля ходатайствовать перед царем о наградах за свои кровавые заслуги. «В дело подавления московского мятежа я приложил весь свой разум, все умение и всю свою волю, причем усилия мои увенчались успехом. Между тем, у меня есть основания думать, что действия мои не заслужили одобрения, так как они...» не вызвали желания поощрить меня хотя бы тем обыденным способом которым принято поощрять заслуги очередного порядка а именно производством следующий чин или награждением очередным орденом может быть все это никому не пришло в голову но ведь нельзя не признать что волнующий меня факт имеет общественное значение и что вся россия следившая с захватывающим интересом за перипетиями московского мятежа теперь комментирует его развязку и из нее извлекает поучение. Вряд ли те положительные качества, которые Витте приписывает Дубасову, явились причиной того, что царь обошел своими милостями Дубасова. Скорее всего, Николай II не хотел публично выказывать одобрение кровавым действиям Дубасова в период подавления московского вооруженного восстания и пожелал откреститься от них. Красный архив 1925 год. Тама 11-12 страницы 152-153.